Глава 7. Экспертно-криминалистическая служба нового типа. Начав обследовать места преступлений для ЭКС, я, помимо прочего, довольно быстро усвоила, что хоть они и могут быть невидимы невооруженным глазом, многие, если не все кусочки пазла, там обязательно присутствуют. Нужно лишь понять, что произошло, чтобы знать, где именно искать эти фрагменты и начать собирать их вместе для получения полной картины обстоятельства произошедшего важны практически в любом деле. А в понимании этих обстоятельств, среди прочего, чрезвычайно помогает изучение показаний выживших жертв, свидетелей и подозреваемых. Поэтому я, как и многие коллеги, выразила глубочайшую озабоченность, когда ближе к концу 1981 года генеральный прокурор сделал официальное уведомление, что криминалистам, больше не будут в обязательном порядке предоставлять показания людей, связанных с делом, пока они не проанализируют вещественные доказательства. Это решение объяснялось опасением того, что заранее ознакомившегося с показаниями криминалиста могут обвинить в подгонке результатов его экспертизы под обстоятельства преступления, известные ему со слов причастных к делу людей. Может, в теории новые правила и казались разумными, Но на практике они оказались сущим кошмаром, потому что, по сути, лишали нас необходимых условий выбора самых полезных объектов для осмотра и анализа в обстоятельствах конкретного дела, а также понимания потенциальной значимости полученных результатов. К счастью, полицейские, дававшие нам работу, это прекрасно понимали и зачастую обходили правила, пока в конечном счете словно вовсе не позабыли о них. Тем временем криминалисты в шести лабораториях ЭКС в Уэтерби, Чорли, Бермингеме, Чепстоу, Хантингдоне и Олдермастоне оказались завалены новыми делами. Уровень оказываемых услуг упал, а вместе с ним упал и моральный дух. МВД Великобритании, вложившее в новые лаборатории огромное количество ресурсов, очевидно хотело найти решение возникшей проблемы, которая позволила бы криминалистам быстрее справляться с увеличившейся нагрузкой. В итоге они решили отправить инспекторов в одну из лабораторий ЭКС, чтобы те изучили хронометраж рабочего процесса. Мы все прекрасно понимали, почему МВД хотелось понять, сколько именно криминалистов требовалось на самом деле, а также насколько большими должны были быть лаборатории для максимально эффективной деятельности. Удручающим же был тот факт, что люди, нанятые для проведения этой оценки и составления отчетности, явно не понимали всех тонкостей проведения криминалистического расследования. Сотрудники, в чьи обязанности входило изучение и интерпретация этой отчетности, судя по всему, также были далеки от реалий нашей работы. Выбрали они для своей инспекции лабораторию в Чепстоу, А поскольку все сказанное по поводу нее касалось и всех остальных лабораторий ЭКС, включая мою в Уэтерби, а потом и ту, что находилась в Уолдермастене, вряд ли кто-либо из криминалистов не был глубоко оскорблен некоторыми комментариями сделанных. Приводило в ярость замечание, что некоторые криминалисты, приехавшие на место преступления, просто стояли первые полчаса вместо того, чтобы немедленно взяться за свою работу. Очевидно, никто не удосужился спросить самих криминалистов, чем именно они занимались эти полчаса. Если бы этот вопрос был задан, вопрошающий узнал бы, что криминалисты пытаются понять, что именно могло произойти, чтобы решить, какие анализы потребуется провести и какие объекты забрать с собой в лабораторию для более тщательного изучения. Это было колоссальное недопонимание, которое я подробно разобрала в своем письменном протесте и он стал лишь одним из множества гневных и негодующих писем, отправленных в ответ на отчет по Чепстоу. Среди прочего, в своем письме я сказала, в отчете ничего не сказано про осмотр места преступления, в то время как это одна из самых важных областей работы криминалиста. Ученому требуется пытливый, чуткий и научно подготовленный ум для правильной интерпретации увиденных знаков, Чтобы отличить среди необъятного количества зацепок важное от незначительного. Чтобы знать, какие объекты подлежат подробному изучению, а какие можно смело оставить без внимания. Все более сложная задача на фоне растущей избирательности. Словом «избирательность» я ссылалась на попытки повышения нашей эффективности за счет сокращения количества анализируемых объектов, чтобы мы фокусировали внимание на тех, что явно представляют наибольшую значимость. Очевидно, если возможности изучить все имеющиеся улики не представляется, нужно быть особенно осторожным, чтобы не упустить из виду что-то важное. Точка зрения, которую я пыталась донести, в большей или меньшей степени актуальна и по сей день. Как говорил мой директор Волдер Мастани, посещение места преступления может сэкономить две недели работы в лаборатории. В свете некоторых относительно недавних изменений в организации и оказании криминалистических услуг, эту фразу можно было бы дополнить так, но только если знать свое дело. Несмотря на бурную реакцию на отчет по Чеп Стоу, всем была очевидна острая необходимость перемен ВКС, и они были не за горами. С самого начала 80-х я думала о том, как именно изменения, происходящие в нашей службе, отразятся на моем будущем в качестве криминалиста. К этому времени я уже руководила небольшой группой помощников и младших отчитывающихся сотрудников, и следующим шагом для меня должно было стать руководство более крупным подразделением, а может и целым отделением. Хоть тогда я и полагала, что именно этого мне хотелось, Теперь, оглядываясь назад, уже не совсем в этом уверена. Особенно с учётом того, что на такой должности я гораздо меньше занималась бы наукой, приносившей мне столько удовольствия. На деле, впрочем, мне не пришлось принимать никакого решения, потому что к тому моменту такая возможность могла представиться. В ЭКС были приостановлены все повышения по должности. Организация значительно расширилась примерно в то время, когда я начала работать в Харрагейте и теперь в штате числилось множество опытных учёных, которым с точки зрения карьерного роста некуда было податься. Главой ЭКС с 1982 по 1988 год была криминалист по имени Маргарет Перейра, начавшая свою карьеру в лондонской лаборатории. Известная как мисс-убийство, Маргарет стала настоящим глотком свежего воздуха. С точки зрения криминалистики как науки, Она, пожалуй, более всего известна своей работой по миниатюаризации процедуры определения группы крови по системе ab 0 а также расследованием убийства Сандры ривет гувернантки лорда и леди Лукан. Поскольку она была единственным кандидатом женщины на роль главы ЭКС, от ее коллег-мужчин последовали неизбежные жалобы на дискриминацию в пользу женщин. Однако, несмотря на все более усложняющиеся обстоятельства, она прекрасно справлялась со своими обязанностями. Перед тем, как решить, каким будет мой следующий шаг, я встретилась с ней. Поскольку реальных перспектив карьерного роста в рамках ЭКС у меня не было, я считала, что мне придётся уйти. И когда я объяснила это Маргарет, её ответ в полной мере соответствовал моим ожиданиям. Она прекрасно понимала мою ситуацию и хоть и не хотела терять опытных сотрудников, Попросто не могла предложить мне что-либо стоящее. Разговор вышел дружелюбный, и мы расстались на хорошей ноте. Как я стараюсь это делать всегда. На самом деле Маргарет Перейра впоследствии оказала мне огромную поддержку, когда я занялась организацией собственной лаборатории, конкурирующей с ЭКС. Хотя из-за этого в МВД ее несколько не взлюбили. Последние 12 лет я была чрезвычайно счастлива и много чему научилась. Но мой путь в ВКС подошел к концу, и у меня были собственные идеи, которые хотелось воплотить в жизнь. Поэтому в 1986 году я покинула Олдермастон и открыла собственную лабораторию. В годы работы в ЭКС я все больше осознавала, что у подсудимых нет должного доступа к услугам квалифицированных опытных экспертов-криминалистов, которыми свободно пользовались полиция и обвинения. Таким образом, я основала фирму Forensic Access, можно перевести как «Доступ к криминалистике», миссия которой заключалась в исправлении того, что я считала фундаментальным неравенством в британской состязательной системе правосудия, предоставив услуги экспертов-криминалистов стороне защиты. Обвиняемым редко, когда удавалось должным образом проверить надежность экспертных доказательств против них, Ещё реже эта проверка проводилась компетентными людьми, а ведь в этом была огромная потребность. Кроме того, я поняла ещё кое-что. Когда криминалисты работали исключительно на полицию, как это было с лабораториями ЭКС, чаще всего они не особенно-то задумывались о возможных альтернативных объяснениях. Криминалисты, работающие на передовое расследование, зачастую до сбора всей необходимой информации посредством опроса соседей, допроса свидетелей и так далее, находились в невыгодных условиях. Я понимала, что вдвойне важно добиться того, чтобы в случае, когда результаты криминалистической экспертизы могут сыграть решающую роль в каком-либо деле, ее проводили как минимум двое ученых. Пока один из них узнает, что именно обвинение предлагает в качестве доказательства, другой следит за тем, чтобы это доказательство было правильно интерпретировано с учетом всех известных обстоятельств, включая показания обвиняемого. Сейчас ситуация куда более справедливая. Немалое число фирм занимается оказанием услуг, которые предлагала в 80-х Forensic Access. При этом часть таких компаний работает главным образом на полицию. Также делу способствует факт, что в наши дни судьи сами настаивают на встрече экспертов защиты и обвинения до начала судебного процесса, чтобы те обсудили и решили, с какими доказательствами они могут добиться взаимного согласия, а с какими нет. После этого присяжные могут сосредоточиться уже исключительно на оставшихся спорных вопросах. Раньше имели место судебные ошибки, ставшие прямым следствием того, что суд полностью полагался на показания всего одного эксперта-криминалиста, чьи слова некому было поставить под сомнение. Да и далеко не всегда присутствующие действительно понимали, о чем он говорит. Еще одна причина перевеса в пользу обвинения в те времена заключалась в том, что адвокатам защиты зачастую не хватало знаний, чтобы взглянуть на предоставленные доказательства под другим углом, В результате им частенько не хватало уверенности, чтобы задавать правильные вопросы, которые могли бы помочь им понять, может ли существовать альтернативное объяснение тем или иным фактам. Возьмем, к примеру, ситуацию, когда на подозреваемом были обнаружены текстильные волокна, которые могли попасть на него с одежды жертвы. Подозреваемый настаивает, что это невозможно, так как он не совершал преступных действий и его не было на месте инцидента. Это заявление можно проверить, если подозреваемый сможет предоставить собственный предмет гардероба, содержащий такие же волокна. Проблема в том, что из-за большого объема связанной с этим работы полиция и обвинители вряд ли предложат подсудимому изучить весь его гардероб на предмет совпадения. Таким образом, возможность того, что источником тех самых волокон были вещи, принадлежавшие самому подозреваемому, а не жертве, вовсе никак не исследуется. Более того, если защита запросит проведение этой работы, ей придется отправлять запрос через полицию и через нее же получать результаты. А если новая информация не оправдает ожидания или надежды защитника, полиция и адвокаты обвинения узнают об этом раньше. То есть адвокат, выступающий на стороне подсудимого, способен невольно вскрыть доказательства, которые помогут признать его клиента виновным. Фирмы вроде Forensic Access изменили эту ситуацию, предоставив адвокатам защиты альтернативный источник экспертно-криминалистических услуг, благодаря которым они могли понять, насколько вески те или иные экспертные доказательства, предъявленные их клиенту. Кроме того, у них появилась возможность проверять любые альтернативные теории, способные объяснить происхождение улики в условиях той же конфиденциальности, что предоставлялись и полиции. На самом деле криминалисты выступают в качестве экспертных свидетелей в суде и теоретически могут быть вызваны для дачи показаний любой стороной. Проблема в том, что адвокаты обычно предпочитают заранее знать ответы на задаваемые ими вопросы, так что вызвать свидетелей, сотрудничающих с противоположной стороной – рискованное предприятие. На практике, если эксперта-криминалисты вызывают, обычно это делает сторона, нанявшая его. Открывая Forensic Access, я не знала, удастся ли мне добиться успеха в деле, которым хотела заниматься. Я переживала по поводу того, удастся ли привлечь достаточно клиентов, чтобы сделать этот бизнес жизнеспособным. Также существовал риск, что я разочаруюсь, если они будут постоянно просить меня говорить то, чего я сказать не могла, я ни за что не собиралась становиться экспертом на прокат. Но я, как всегда, была настроена оптимистично и решила во что бы то ни стало попробовать. К тому времени мы с Расселом Стокдейлом были уже женаты. У нас рос маленький сын, который стал и остается основной движущей силой в моей жизни. Как бы то ни было, в случае неудачи мы всегда могли полагаться на доход Рассела. Тем не менее, когда я взяла суду в банке в размере своего годового оклада ВКС, это все равно казалось мне огромным риском. Мы жили в Ньюбере, в типичном пригородном одноэтажном доме 60-х годов, к которому пристроили веранду и двускатную крышу, сделав здание чем-то похожим на швейцарские шале. Мы превратили одну из комнат 2х3 в офис, установив вдоль стены белую кухонную столешницу вместо письменного стола, и еще одну чуть повыше, вдоль смежной стены, чтобы исследовать вещественные доказательства. Туда мы поставили отремонтированный старый сравнительный микроскоп и кое-какое оборудование для электрофореза. Под столешницей было достаточно места для небольшого холодильника. Там я хранила все необходимые реагенты для определения группы крови и анализа текстильных волокон. Когда я поставила в кабинет два ярко-красных картотечных шкафа, столик на колесиках, подкупленный мной самый современный на тот момент домашний компьютер BBC Master, В помещении едва можно было развернуться. Оно оказалось заставлено под завязку. Когда кабинет был готов, я распечатала листовки и разослала их по всем адресам из длинного списка солиситоров, специализировавшихся по уголовному праву. Затем я поместила объявление в желтых страницах и вообще сделала все, что только могло прийти в голову, чтобы донести до людей, что я готова к работе в качестве высококвалифицированного независимого биолога-криминалиста. Сама не знаю почему, но я всегда питала интерес к бланкам для документов с фирменным логотипом, поэтому была чрезвычайно довольна, когда мой брат Адам разработал для моей новой фирмы собственный логотип. Знак представлял собой упрощенную версию созданного дедалом лабиринта, в котором царь Минос держал Минотавра, только с прямым проходом из центра наружу. Это олицетворяло выход из любого запутанного дела именно то, что я буду предоставлять своим клиентам. Этот образ точно передавал смысл того, чем я рассчитывала заниматься. Изучив вещественные доказательства, которые бывают невероятно запутанными и сложными, я бы интерпретировала их и объясняла своим клиентам так, чтобы это было понятно любому человеку без научного образования. Логотип оказался настолько удачным, что до сих пор украшает все наши фирменные документы. Итак, у меня были новенькие бланки с логотипом, небольшой, но вполне работоспособный офис, а также все необходимое оборудование, которое могло понадобиться для дел, с которых я рассчитывала начать. Все, что мне теперь было нужно, это клиенты. Своё первое дело я получила благодаря размещенному в желтых страницах объявлению. К тому времени я была уже опытным экспертом-криминалистом, так что изучение трусов женщины по заказу мужа подозревавшего ее в измене, казалось не совсем тем делом, над которым я бы горела желанием потрудиться. Однако, когда открываешь свою фирму, приходится делать все необходимое для ее процветания. Когда изучаешь объект на наличие следов спермы, нужно быть чрезвычайно осторожным. Изменение цвета, выискиваемое в ходе проведения специального предварительного анализа, нетренированному глазу может показаться таким же, какое дают вагинальные выделения. Вообще мне доводилось пересекаться с рядом экспертов, взявшихся за работу криминалиста, которые не знали разницы. Больше всего меня волновало то, что сообщив о ложноположительном результате своего исследования, эксперт мог стать виновником крушения идеальных браков. Что ж, по крайней мере, у меня появилась возможность заняться проблемой, связанной с анализом на сперму, которая беспокоила меня уже довольно продолжительное время. Мое второе дело было, впрочем, уже совершенно другого рода и касалось убийства, с которым мой друг-судмедэксперт по имени Стивен Корднер работал на стороне защиты. Доказательства для обвинения, представленные криминалистами из лондонской лаборатории, касались главным образом следов крови, в частности, небольшого количества брызг от удара, обнаруженных на месте преступления. Я не только посетила лабораторию в Лондоне, поговорила с некоторыми криминалистами оттуда и самостоятельно изучила ключевые объекты, но и ознакомилась со всеми отчетами и показаниями, имеющими отношение к делу. В итоге я пришла к заключению, что интерпретация обвинением полученных доказательств была не единственным возможным их объяснением, и некоторые из них действительно могут свидетельствовать о невиновности подозреваемого. Я уже не могу восстановить в памяти подробности того дела, но отчетливо помню, что предвкушало, как написанный мной отчет, хотя бы заставит людей задуматься. Если что-то могло произойти определенным образом, вовсе не обязательно, что именно так все и было. Это различие чрезвычайно важно, и адвокаты защиты зачастую делали на него недостаточный упор. Разумеется, они специализировались в юриспруденции, Поэтому не было ничего удивительного в том, что они не понимали всех технических деталей, над которыми я корпела последние 12 лет. Что ж, возможно, нас ждали перемены.